Глава четвёртая. «Сюда или дальше ехать?» — спросил таксист, подтормаживая. Салтыков оторвался от телефона, огляделся, мысленно охнул и сказал. «Не-не, здесь. все правильно. Спасибо». «Ого, да тут целая туса». Таксист посмотрел в зеркало. еще и очередь. Ох ты». Салтыков привычно нахолобучил висящий на шее респиратор, вылез на расквашенную дорогу, и тут же отступил к лысым ободранным кустам, чтобы пропустить еще одно такси, решившее проехать дальше, к толпе перед свалкой, мимо мрачно наблюдавшего за происходящим Тимура. Салтыков прошел к Тимуру с некоторым трудом, увернувшись от очередного такси. Из него, как и из предыдущей машины, выползла группа молодых людей с категорическим женским перевесом. Они ловко влились в толпу. «Что это?» — спросил Салтыков, поздоровавшись с Тимуром. «Это, короче, пункт 4 нашего перспективного плана», — сказал Тимур и сплюнул, натренированным движением оттянув на миг респиратор. «Серьезно?» — спросил Салтыков и аж застыл, рассматривая толпу. «Так точно. Блокируют грузовики из Сарасовска, не дают въехать и разгрузиться, обратно отправляют». В отделе, который прямо здесь высыпать все хотел, в морду мало не сунули. Прелестно. Сами догадались, как считаешь. Или от нас кто слил? Тимур посмотрел на Салтыкова с изумлением. Чего сливать-то? Очевидный же ход. Единственно, субъект был нужен. Мы думали, мы единственный субъект, а все остальные объекты, разбуенные на посадку зашли или в феврале пар выпустили. Так это нам твои замеры так говорили. коротко напомнил Салтыков. «Не только мои». также же кротко ответил Тимур и повторил манипуляцию с плевком. «Сколько здесь?» «По тысячам, навскидку. Может, больше. И подъезжают еще, Вижу. Хипстеры в основном. Всякие, но в основном молодежь. Ага». «Значит, буянить начнут», сказал Салтыков с надеждой. «Не сейчас, так в следующий раз». следующий», повторил Тимур тоскливо. «Что делать-то будем?» «Думать». С одной стороны, это даже удобно. Мы ж сами не были уверены насчет оседлать волну народного гнева. Потом херу держишь, и через неделю уже на три статьи наработал. А теперь нас явочным порядком соблазна лишили. Теперь стихия и нелегитимные действия — полностью не наше дело. А мы будем отстраиваться в противовес. А с другой? «На чем отстраиваться-то?» — подсказал Тимур. Салтыков вздохнул и заверил, в первую очередь, себя. "Найдем. Зато теперь мы знаем, что есть другая сторона. Или просто волна народного гнева, бессмысленного и т.д. Не бывает», — отрезал Салтыков. «Ну или бывает, но все равно потом начинают пенку снимать». «Не всегда те, кто погнал волну», — заметил Тимур. «А нам-то что? Нам не причины искать надо». Чего их искать-то? Вон они. Небо не видать. Еще в воздухе висят и гробят. Нам соперника нащупывать и побеждать. Теперь зато не вслепую. Спасибо ребятам, суки. Погодьте, — перебил Тимур. Там что-то мимо стихии вроде уже. Они прислушались, пригляделись, переглянулись и двинулись ближе к центру событий. успев клиниться между двумя скобками митингового пополнения, которая продолжала пребывать на такси и своим ходом тянулась со стороны города. Подъездные пути уже были заставлены брошенными машинами. В принципе, все стало понятно почти сразу. Но Салтыков для верности пробился еще на несколько шагов и внимательно выслушал, как незнакомая ему толстая тетка, спустив элегантную фиолетовую повязку с размазанных губ, И чуть взвизгивая на завершениях фраз, зачитывает постановление мэрии о закрытии полигона ТБО "Новая жизнь" и запрете отгрузки и захоронения на территории муниципального округа Чупов твердых бытовых, промышленных и любых иных отходов, ввезенных из-за пределов округа. Группа мрачных мужиков без респираторов внимала, не поднимая глаз, лишь один, помоложе. злобно зыркал по сторонам, время от времени сморкая из-под ноги и вытирая ладонью кровоточащий нос. Очевидно, в морду сунуть ему все таки успели. «С этим, впрочем, у нас заминок не бывает», — подумал Салтыков. Он ухмыльнулся на словах про ответственность, возложенную на начальника УВД, но ухмылка тут же превратилась в скрытый респиратором оскал. Чуть поодаль очтиться и впрямь стояли, Внимательно слушали и не думали протестовать несколько полицейских офицеров. Салтыков продавился обратно к Тимур, вытащил его за локоток на свободное место и осведомился. «Мы когда должны были с мэрией все порешать?» «На следующей неделе», — спокойно ответил Тимур, «как только получим итоговые установки, в том числе по представителю мэрии. Они же сами еще не в курсах, кто тут остался». Салтыков кивнул в сторону тетки. «Эти зато в курсах. а Вон и постановления подписывают, и публичку ведут, и менты при деле. Это как вообще?» Тимур аккуратно сплюнул и спросил. «Новый центр силы у нас, Георгий Никитич?» «Ах!» — начал Салтыков, огляделся и поправился. «Похоже. В толпе невнятным перекатом металлических кубов зарокотал мегафон». К подъездной дороге торопливо, будто выталкиваемые невыносимыми звуками, потянулись молодые в основном люди. Некоторые на ходу лезли по карманам. «Водители», — понял Салтыков, — «будут дорогу для грузовиков освобождать». Догадка оказалась верной. Через минуту толпа расступилась морем египетским перед народом Моисея. Избранный народ в облике недлинного каравана из почти десятка малооранжевых, под слоем грязи камазов, тронулся в обратный путь, обдавая гонителей рыком, скрежетом коробок передач, вонью и толстыми струями черных и серых выхлопов. Никто не бибикал и давить обидчиков не пытался. То ли впрямь испугались и сломались, то ли замыслили, что, — подумал Салтыков. — Они ж до ближайшего леска и там сбросят, — предположил Тимур. — Это вряд ли, — отметил Салтыков. Тимур кивнул, сам увидел, как в начало колонны пристраивается машина ДПС, а вторая, полыхая маячком, ждет, чтобы замкнуть цепочку. «До границы округа проводят. Умно», — сказал Тимур. «А нам, возвращаясь к нашим, чего делать?» «В смысле? В частности, как быть с мэрией? Со всем планом следующей недели? С инициативами по свалке и так далее? И в целом по доверителю?» «Работаем, братья!» Симур поморщился. Салтыков на миг респиратор, показывая, что просит пардон, и продолжил. «То есть понятно, что инициативы пересматриваем. С Мэрией, может, сейчас открытую конфронтацию разыгрываем. Это даже удобнее. А вот это живое творчество масс нас не пугает? И не напоминает ничего, да? Веселые криаклы." Тысяча человек ниоткуда, слаженным маршем, менты на подхвате, мэрия на подпевках, и мы вообще не знаем интересанта. Слушайте, это даже не мы были на болотные придем еще. Это прям площадь Тахрир. Власть упала в руки толпы и все вот это. Отставить истерику, почти добродушно процитировал Салтыков. Однако еще раз демонстративно оттягивать респиратор не стал, больно уж воняло. Да он и не улыбался больше. Тимур, ты чего сипятишь ты? Ну, обосрались мы слегка, но ну, прощелкали третью силу». Вторую, почти беззвучно сказал Тимур. Разница-то, пусть вторую. Тимур обозначил в режиме мьют или первую. Салтыков некоторое время молча смотрел на него. Тимур поднял руки и покивал, демонстрируя готовность нести любое наказание в любую сторону. Салтыков, крутнув головой, сказал в полголоса. «Тимур, ты совсем-то не подрывайся. Это Чупов. Первая сила, десятая, хоть семьсот сорок в присядку. Что они тут придумают, тем более сделают? Карго-культ демократического процесса? Народные выборы из говна и палок? О, наш лозунг. Мы их недооценили и недооценим еще». Э, -э, э Несмотря на свой стокгольмский синдром человека, поработавшего здесь, вынужден открыть тебе глаза. Тебе кажется, что если местные выглядят, одеваются и говорят, как нормальные люди, то они нормальные люди? Это ошибка. Симур, они быдло. Обычное, российское. Ты уж поверь. Слушай, может, двинем уже? А, сил моих нет уже тут нюхать. Тимур, переступая как умелый танцор, медленно повернулся вокруг оси, старательно разглядывая все вокруг, вернулся глазами к Салтыкову и показал, что продолжает внимательно слушать. Салтыков понизил голос, не беспокоясь, что Тимур не услышит. Захочет, услышит. Хочешь здесь? Давай здесь. Бывает случайный выбор места и неизбежный. Деревни появляются, где жить и работать проще, а город — где проще приезжать, удобнее делать и торговать, легче вывозить. Чупов построили, потому что завод. Деревень тут и не было, считай. Значит, человеку жить здесь неудобно и не надо. Завод закрыли, нужда в городе отпала. 200 лет назад города бы не осталось. А теперь людей удержали две вещи — не существовавшие раньше. первая инерция. Она очень странная, потому что деды-бабки почти никого из живущих здесь не жили. Так это везде так. Даже в Москве, вон, после революции, жили близко не те люди, что десятью годами раньше, и близко не те, что двадцатью годами позже. И так каждые 30 лет. Чего про остальные города говорить? Этим они как раз и отличаются от деревень. Я про наоборот, Ну, не суть. Нет, сил нет. Ты как хочешь, а я поехал. Такси свободных нет. Еще пятнадцать минут ждать. Я заказал. Однако и все сюда едут, да? Помойка как центр городской жизни. Ладно, о чем я? А, вторая вещь. Это дороговизна жилья и неразвитость рынка труда. С двух сторон. Не очень широкий спектр интересных предложений и не слишком широкий спектр хороших специалистов. Только поэтому город остался и даже немножко подрос. Но он не нужен. В смысле, не нужен как несколько тысяч домов с семью-десятью тысячами жителей. Зато нужен как идеальная свалка, место для отходов. «Отхожее место», — добавил Тимур, кивнул и еще добавил. «Чтобы, значит, тихо отходили». Салтыков пожал плечами. «Если угодно. Свалку уже никуда не денешь, а вот нарастить можно». Георгий Никитич, я с пониманием и пофиг как бы. Одно «но». вслух это как сказать? И главное, как с этим побеждать? А мы не с этим будем побеждать, а это будем считать неназываемой задачей будущего и идти к ее решению. Шаг за шагом. Нам, кстати, уже помогают. Салтыков кивнул на въезд в свалку, где активисты продолжали интенсивно и без видимого централизованного воздействия общаться друг с другом. Тимур изобразил вежливое удивление. Салтыков пояснил. «Эти, не знаю кто, обосрались гораздо сильнее нас, чтобы ты понимал своим фальстартом. Им бы за месяц до выборов вылезти, да с таким уровнем подготовки, что и менты заряжены». и муниципалы. все въехали бы на белом коне в Кремль. Нет, они сейчас рисанулись. Вышли на пик формы. А дальше только под горку. До сентября на таком кураже не дотянут. Расплескают. А новых козырей у них нет. Новой повестки нет. Новой тактики нет. А у нас есть? Слушай, только не начиная опять про назначение по конкурсу. Тимур, хмыкнув, Сказал. И не собирался. Но если вы сами начали, то да, сейчас самый удобный момент. Я думаю, горсовет когда узнает, кто тут от мэрии выступать начал. А кто это, кстати? Вице-таких не помню что-то. А нет больше вице. Георгий Никитич. Последний уволился на прошлой неделе. Вернее, не уволился. Его не отпускали. Просто написал «По состоянию здоровья». и свалил в больничку, чуть ли не Бурденко, в Москву. У него там родня какая-то. А это начальник отдела, если не мельче. Дожили. Так и я о чем? Депутатов на таких щах собрать, как два пальца. Устав в одно заседание поправят, образцов куча, даже в области, что не прямые выборы и не спикер во главе города, а просто нанимают любого перца по конкурсу, и все. Митрофанов — глава. «Во-первых, не факт. Левый контингент заявится. Кто-нибудь из этих вон Салтыков кинул на свалку, а отсеивать с конкурса морок его не не меньше, чем с выборов». «Ой», — сказал Тимур, — «загнул, да? По-любому это крайний вариант. Он от нас никуда не уйдет, И по-любому там без нас все решится. Именно что как два пальца». Дело техники. А нас все таки наняли зачем-то, да? Под задачу конкретную. И мы за это деньги получаем. Немаленькие. Тимур Эдуардович, деньги, напомню. Их как бы отрабатывать принято. Тимур покивал и спросил. А мы? Напомните. Перед кем отрабатываем? Перед доверителем или заказчиком? Салтыков, пытаясь не заводиться, уточнил после паузы. Ты чего сказать-то хочешь? Можно по чесноку жги? Ох, зря я это, ну ладно. Георгий Никитич, мы же понимаем, да? Что наша главная задача решить посвалки, да? Чтобы была, чтобы в долгую, с увязанными концами и без косяков на область, правильно? Салтыков слушал. Тимур почесал бровь и продолжил еще напористей. То есть, если без соплей нужен человек, который примет непопулярное и местами незаконное решение, доведет его до состояния, когда будет поздно отыгрывать назад, уж что там решат, не знаю. Сжигать все-таки или прессовать, и закапывать — не суть. В любом случае, это геймор для местных на сто лет и вымирание города, так или иначе. И тот, кто это решение проведет, за него ответит, правильно? И, грубо говоря, это при любых раскладах глава по должности. На Болясникова это уже не повесить, он не повелся и пробовал отскочить, пришлось раньше времени наказывать и за другое, чтобы остальным не повадно. А следующий глава просто по должности получится этим. В старом кино был такой перс прикольный старичок. Он, короче, за деньги к жуликам в конторы терпил и нанимался. Фейковым начальником. Как уж его. «Зиц, председатель фунт», — сказал Салтыков без выражения. «А, вы тоже смотрели? Ну вот. И одно дело, если никто, кроме Митрофанова, на это место не подходит. Туда, понимаю. Плачем, но провожаем его на Голгофу. Но тут же прям целая свалка шансов кого-то еще подставить. В левого дурачка зайти. Вон их сколько. Счастливы будут». породеть и пострадать, и без капризов, как сейчас. Любого бери. Так, может, скажем начальству про альтернативные варианты, чтобы и волки, и овцы, а? Тимур, надо отдать ему должное, глаз не отводил. Это и выбешивало напрочь. Салтыков, чувствуя, что почти не справляется с яростью, спросил. «Это ты сейчас придумал? Или давно богато так мыслишь? Прям канал...» низыгарь гулаг!» Тимур деловито кивнул и отчеканил. «Понял. Заткнулся. Работаю. Нет, ты не понял. Ты что, впрямь считаешь, что я Митрофанова тупо под срок подвожу? Я с ним 15 лет знаком. Мы друзья. Понял? По жизни считай. С семьями. И я, по-твоему, друга под срок веду? Да? За деньги? Георгий Никитич, вы поссориться хотите или подраться? — осведомился Тимур. — Это лишнее. Я все понял. Извиняюсь. Пойду узнавать и новый план на неделю готовить. Такси пришло, кстати. Я там буду. Он кивнул, обошел Салтыкова и удалился. А Салтыков вздрогнул, но сказал как мог весело. — О, Оксана Викторовна, здравствуйте. А я вас и не заметил. Меня ждете.